Он в изнеможении упал на четвереньки и пополз, обдирая руки. Шаги сзади не утихли, напротив, становились все слышнее, ближе. Он еще раз вспомнил своего помощника и выругался. Мать его, ну какая же сволочь! Знать бы раньше, голову бы этому ублюдку оторвал своими руками. И сжевал в кашу. Да вот и делай людям добро. Если уж оставаться скотиной, то навсегда. Как только на...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 дабы в самый неожиданный момент оскалиться ему в лицо мёртвой беззубой улыбкой и пропеть провалом гниющего рта. Сюр-прис! Убийца подошёл близко, так что он мог хорошо разглядеть его. Чёрный плащ, фигура среднего роста, сапоги из тёмной кожи. Встретив он его на улице раньше, не обратил бы внимания. Киллер вытянул руку, из карманов которой блеснула стеклом длинная тонкая мензурка